124. Февраль, 22. -е. При несоответствии вибрации луч не может дать желаемых следствий Следовательно, для полноты следствий необходимо поднять излучение до степени светоносности. Приемник луча иерарха должен быть в полном порядке. Так недовольство, омрачение, недоверие, сомнения или страх делают воспринимающий аппарат нечувствительным к посылаемым вибрациям. И если остается еще какой-нибудь сор у порога, вроде нечистого мышления, приемник не может действовать полнозвучно. Вдобавок к этому темные виде пятна на ауре стремятся к ним присосаться и воздействовать через них. Чем больше эти пятна, И чем сильнее укоренились они в ауре, тем сильнее и длительнее темные воздействуют, тем труднее очертить или провести защитный круг свет. Получается полное подобие крепости, окруженной стенами, но ворота, которые открыты врагу. Поэтому учитель требует полного очищения сознания от всякого сора. Он, сор очень магнетичен, и притягивает к себе из пространства отравленные частицы по сродству своему с ними. Очищение сознания должно быть полным и искренним, то есть желание отбросить негожие мысли не может быть половинчатым. Мало ли чего хочет астрал, и мало ли какие склонности он мог приобрести в прошлом. Все отметается без всякой жалости или снисхождения. или желание удержать что-то в глубинах сознания. Все неочищенное снова выплывет на поверхность потребует к себе внимания и сознания с этими негодными мыслями. Ни от чего отрекаться не нужно, но требуется освобождение от всякой грязи и всего, что не созвучно с понятием света. Победа в этом направлении совершенно необходима, ибо призраки прошлого — Подобно вампирам присасываются каури и мешают движению, лишая луч доступа, осознания возможности полной ассимиляции посылаемых вибраций света.